научные исследования. Об этом свидетельствует и ряд исследований. В одном исследовании участникам, страдающим от легкой депрессии, было предложено пить зеленый чай в течение пяти недель. После этого участники сообщили о значительном снижении уровня депрессии и тревоги. Исследователи предположили, что положительное влияние зеленого чая связано с его содержанием аминокислоты L-тианина. которое может улучшать настроение и снижать уровень стресса. Также было проведено исследование, в котором участники пили экстракт ромашки в течение 8 недель. Результаты показали, что участники, которые получали экстракт ромашки, имели значительное снижение уровня депрессии и тревоги по сравнению с теми, кто получал плацебо. Кроме чая, другие напитки, такие как кофе и какао, также могут оказывать положительное влияние на настроение и снижать уровень депрессии. Несколько исследований показали, что употребление кофе связано со снижением уровня депрессии и улучшением настроения. С другой стороны, какао содержит фенателамин, который может улучшать настроение, и теобрамин, который может снижать уровень тревоги.